чем более она познаёт по теореме 32, то есть по коралларию к теореме 3, тем больше имеет она власть над аффектами и по теореме 38 тем менее страдает от дурных аффектов. А потому вследствие того, что наша душа наслаждается этой божественной любовью или блаженством, Она обладает способностью к укрощению страстей. Ибо человеческая способность к укрощению страстей состоит в одном только разуме. Следовательно, никто не наслаждается блаженством вследствие того, что он обуздывает свои аффекты, но наоборот, способность обуздывать страсти возникает из самого блаженства, что и требовалось доказать. в холие таким образом я изложил всё, что предполагал сказать относительно способности души к украшению аффектов и о её свободе из сказанного становится ясно, насколько мудрый сильнее и могущественнее невежды, действующего единственно под влиянием страсти ибо невежда, не говоря уже о том, что находится под целым разнообразным действием внешних причин и никогда не обладает истинным душевным удовлетворением живёт, кроме того, как бы не зная себя самого, Бога и вещей, и как только перестаёт страдать, перестаёт и существовать. Наоборот, мудрый, как таковой едва ли подвергается какому-либо душевному волнению.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 конец озвученной книги читал Игорь Мурашка Киев 2004 год